Стресс путешественников. Стрессом может стать абсолютно любое событие, независимо даже от его действительной важности. Если подаренные цветы или выпитый кофе порождают напряжение, это стресс. Любое изменение в жизни популяции тоже стресс. Переселение на новые места неизбежный и жестокий стресс. Путешественникам приходится сталкиваться со множеством незнакомых реалий: от направления ветров до непредсказуемых стихийных бедствий и столкновений с незнакомыми опасными зверями. Правда, именно при изменении места обитания и происходит чаще всего развитие и в животном мире, и в мире людей. Известный полиантолог Роберт Кэрол убедительно показывает, что даже очень крупные и важные группы животных возникают из популяций и даже из частей популяции, оказавшихся в нестандартной ситуации. Из тех популяций, которые сумели использовать эту стрессовую ситуацию для собственного развития. Если речь идёт не о животных, а о людях, то слова сумели использовать не обязательно брать в кавычки. Именно так Одно и то же переселение в одних популяциях вызывает стресс, который губит популяцию, а в других популяциях те же события становятся толчком для изменений. Для историков нет ничего нового в том, что перемещение народов, переселения и расселения ведут к развитию культуры. При переселениях и путешествиях создаются новые образцы культуры. ускоряется развитие в целом. На новых местах рождаются и новые культуры. В необычных условиях оказывались русские на Волге, на Урале, на Северном Кавказе и в Сибири, особенно в Восточной. Китайцы в Манжурии, финикийцы в Карфагене, римляне вне Италии и эллины вне Эллады. Тем более в необычные условия попали англосаксы в Америке, Южной Африке и в Австралии. Итогом каждого такого попадания в новые условия оказывается новый мощный толчок развития. Переселение всегда разрыв традиционной непрерывности, беременный рождением новых культур. Но рождение идёт через стресс. И стресс общности стресс индивидуальных людей. Стресс и биологический и культурный